Фонетические слоги часто не совпадают с морфологическими частями слова и с правилами переноса на письме. Например, фонетическое деление на слоги: ла-пка, со-гласный, пол-душка. А вот морфологическое деление слова: лаб- со глаз мы уй подуш по к перенос слова лав можно и ла в к можно со гла сны по Можно «по-ду-шка». Это 146-я страница, параграф 67. Ударение. Не все слоги в слове произносятся одинаково. В слове, которое состоит из двух или более слогов, один слог обязательно выделяется. Выделение слога. В слове называется ударением. Ударение в слове называется словесным. Кроме словесного ударения бывает ещё логическое или смысловое. Это ударение, когда выделяется не отдельный слог, а слово целиком. Иногда несколько слов речевого такта или фразы. Так, например, в фразе: "Кому не знаком этот портрет Шаляпина" пять фонетических слов. Значит, пять словесных ударений. Кроме того, произношения особо выделяются, несут логическое ударение слова: "кому", "не знаком", потому что они являются смысловым центром фразы. В логическом ударении основная роль принадлежит интонации. Повышением и понижением тона голоса говорящему удается подчеркнуть значение слова, важного для смысловой стороны фразы. Это страница 147. Выделение слога в слове – в разных языках достигается особыми языковыми средствами. Первое. Силой, или интенсивностью артикуляции – это силовое, или динамическое ударение. Выделение слога в слове в разных языках достигается особыми языковыми средствами. Первое. Силой, или интенсивностью – Артикуляции – это силовое или динамическое ударение. Второе. Долготой произношения – это количественное ударение. Третье. Движением тона, повышением, понижением, комбинированием повышения и понижения тона на фоне нейтрального тона произнесения прочих слогов. а это уже музыкальное или тоническое ударение – повышение, понижение на фоне нейтрального тона. Чисто динамическое ударение встречается в чешском языке. Музыкальное – в китайском, в японском, корейском. Чисто количественное ударение в современном новогреческом языке. большинстве языков при именно эти явления соединены вместе к числу таких языков относится русский в котором ударение силовое кватитативно или количественно динамическое ударный слог в русском языке характеризуется наибольшей долготой, удлинением, значит, гласного, что является особенностью русского ударения. Ударный слог произносится обычно с большей силой, что с точки зрения акустической отличает ударный слог большей громкостью а с физиологическим усилением мускульного напряжения и усилением выдоха. Кроме того, ударный слог в русском языке отличается и качественно от безударных. Произносится более ясно, отчётливо. А безударные ослабляются, произносятся нечётко. Ударение в разных языках может быть фиксированным или нефиксированным. Фиксированное ударение в языках чешском и венгерском на первом слоге, польском – на предпоследнем, а французском и турецком – на последнем слоге. Это языки с одноместным фиксированным ударением. В некоторых языках ударение разноместное. Например, в итальянском – на предпоследнем слоге. На последнем – бывает, на третьем – с конце. Если в большинстве языков, в том числе и славянских, ударение прикреплено к определенному слогу – начальному, среднему – предпоследнему, конечному или к определённой части слова, основе, окончания, то в русском языке ударение «свободное». Оно может падать на любой слог и на любую часть слова. «Былазка», «пестовать», «сборник», «быстроходный», «заведовать», «мышонок», «карман». Важной особенностью, отличающей русское ударение от ударения в других языках, является его подвижность. В разных грамматических формах одного и того же слова ударение может переходить с одной части слова на другую. Задать – задал, задала – настлать, настелю – настелишь, пять – питью.